Глава шестая «Нет ли у вас рва с крокодилами или пруда с гипопотамами? деловито поинтересовалась я. Лежащий у моих ног мужчина модельной внешности вызывал опасения. Не исключено, что он вот-вот вцепится в лодыжку, и хорошо, если не зубами. Зато принцесса Эмилия теперь взирала на меня с куда большим уважением. Ах, если бы все было так просто. Но ни один из наших подданных не решится причинить ему вред, потому что с одного раза чернокнижника не убить, а обречь себя на вечные муки. Похоже, девушка тоже не очень-то верила в собственные силы. Тогда зачем все эти потуги? Только что на ее глазах я уложила их воплощенное зло на пол, а она напряжена и почти несчастна. Так... Может, мы отнесем его ко мне в спальню? протрем пыль на зеркале, свяжем мне руки для удобства и будем ждать, пока очнется? Даррен оценит наши старания и обязательно похвалит. Ничего, что он отзывался обо мне, как о теле. Белоснежка кивнула в сторону галереи. Я прозвала ее именно так, потому что уж больно все сходилось в этой сказке, такой же страшной, как и все истории братьев Грим. И это мы еще не добрались до деталей. За дверью постепенно просыпались звуки. Гномы негромко переговаривались, звенели кольчугами и не торопились нас спасать. Девушка хлопнула в ладоши. К нам просунулась приплюснутая голова в кривом шлеме. Так отправили самого прибитого. Если в него снова пульнуть заклятием, то он и разницы не заметит. Гном сначала вычислил, где же дядюшка, а заметив его, повеселел. И, наверное, дал условный знак остальным, потому что к нам валились остальные, включая обаяшку вомбодрила. Я приложила палец к губам. Этот жест должен быть понятен во всех мирах. К тому же коммуникации давались мне легко, память тела не подводила. Но ну, до тех пор, пока я не начинала болтать и импровизировать. Принцесса наклонилась и ловко замотала дорогому родственнику запястье и щиколотки прозрачными путами, отливающими синим. Опять это их магия. Надо узнать о ней как можно больше. Гномы, отвешивая раз в полминуты короткие поклоны, двинулись к потерпевшему. Один взвалил на плечи дядюшкин вверх, второй подставился под центр тяжести, а третий сложил на себя пятки. «Куда его?» Без эмоций уточнил Вам Бадрил. Когда примерно очнется, боюсь, не удержим. Полчаса слава вечным, у нас есть в подземную темницу, мешок номер пять. Воду и еду не оставляйте, все равно сбежит. Решетки на дверях заговорить, иначе выйдет к нам они в далекие измерения. Королеве вреда не причинит, а вот по ее верным защитникам... Вам бодрил, судя по его виду, о моей постели больше не мечтал. Он не возражал бы и вовсе исчезнуть из дворца. Ну уже лорд, ваша королева справилась с величайшим магом Эритании всех времен. Наслала на него шишку. Выше нос. Завтра ее величество подтвердит свои полномочия и станет королевой-регентом. Гномы достигнут небывалых высот». Принцесса выдала этот текст без запинки. На месте гнома я бы ей сразу поверила, но я-то помнила, что по словам все той же Эмилии завтра, а точнее уже сегодня, королеву ожидала чуть ли не ссылка. Коротышка не повелся. Он грустно взирал на принцессу и в мою сторону почти не глядел, лишь на выдохе отвесил глубокий поклон. После ухода гномов Эмилия разулыбалась. «Нет ли других кандидатов на охрану моих покоев?» — вздохнула я. «Эти ребята не выглядят так, словно коня на скаку остановят. Соболиные брови их высочества взлетели наверх. Это ваши самые преданные вассалы. Более надежных в Иритании просто нет. А чтобы выписать паладинов из других земель, у нас нет денег. Только при здесь лошади?» Принцесса нравилась мне тем, что не юлила, и старалась ответить даже на вопросы, которые казались ей бессмысленными. «Ой, простите, вы так хорошо держитесь, что я даже забываю, что вы не Виктория». Хотя нет, с мачехой я ни разу не разговаривала настолько свободно. Мы уселись в низкие кресла в углу комнаты. Если бы у принца имелись игрушки, то можно было бы предположить, что здесь обычно находились взрослые, которые присматривали за тем, как он играет. «Я все гляжу на вас и не понимаю. Когда же потребуете предъявить условия для возврата обратно? Держитесь так спокойно. Что же за мир у вас такой, что дворцовые интриги не пугают? Я столько раз жалела, что не родилась обычной графиней или маркизой». Принцесса не шутила. Впрочем, монархи во все времена и, наверное, во всех мирах входили в список профессий с высочайшим коэффициентом вредности. Не рассказывать же ей, что мои нервы закалялись проверками пожарной службы, придирками налоговой и мозгоклюйством клиентов. «Я рассчитываю, что ты мне все расскажешь, но суть я уловила. Нужно оттеснить от управления страной дядю Даррена». обеспечить права юного принца и разрешить тебе делать, что пожелаешь, верно? У такой красавицы наверняка есть возлюбленный или, наоборот, 33 жениха, которым надо указать на дверь». Эмилия чуть не захлопала в ладоши, а потом полезла обниматься. На миг я оторопила от столь бурного проявления чувств. Девочку, как и юного Леоне, баловали. «У вас действительно чистая душа». И, к сожалению, вернуться в свое тело вы не сможете. Если не бывшая королева, то его заняла какая-нибудь другая сущность, рыскающая между мирами и не находящая себе места. С телом всегда так, ни на минуту нельзя оставить. Но вы не волнуйтесь, мы найдем ключ от сундука с приданным Виктории. Вы получите драгоценности и сможете жить, где пожелаете, с максимальным комфортом. Я присмотрю миленький и живописнейший замок, карету, упряжку лошадей. Девочке и в голову не приходило, что я бы не возражала остаться на своем чужом месте в качестве королевы. Пусть я еще не до конца поверила в реальность происходящего, но править целой страной почему нет? У меня не было детей. С мужем, ну, почти мужем, мы расстались». Я бы винила себя, если бы не постаралась помочь двум детям в беде. И это тоже было правдой. Не говорить же ей, что еще мне захотелось примерить корону и роскошное платье. Какая девушка не мечтает поиграть в королеву? Нам с детства внушают, что вот наступит день, когда ты наденешь наряд со шлейфом, фату, диадему, перчатки до плеч — А здесь каждый день, как день свадьбы, и ты всегда в главной роли. От видений, где я меняла бриллиантовое колье на сапфировое, меня отвлекло щебетание принцессы. Я явно пропустила половину ее речи. «Вооружитесь, и мы уничтожите на карбюратора Это все потом. Завтра вам предстоит обмануть членов совета и доказать, что вы не самозванка. Более того...» Достойны единолично взойти на престол, чтобы потом передать власть сыну. Если вскроется, что вы из другого мира, вас казнят. Если всплывут факты измен отцу, то тоже могут. Конечно, раньше дядюшка, глядишь, и заступился бы, но теперь... Как хорошо, что вы бесстрашны, сообразительны и готовы пожертвовать жизнью ради справедливости. Кстати, как ваше настоящее имя? В спальне принца не было ни еды, ни питья. Очень удачно, потому что нельзя отравиться или подавиться. В горле запершило. Принцесса продолжала расписывать откровенно удручающие перспективы, но я перестала прислушиваться. Обратила внимание, что сон Лео стал беспокойным, неровным. Он делал резкие движения ногами, будто пробовал убежать. Я пересела к нему и все таки взяла за руку. Принцесса тоже поднялась и остановилась рядом, глядя на нас огромными глазами. До этого я не замечала, какие они у нее яркие и голубые. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещала я.